Глава тридцатая. Вокруг простиралось... Бррр, но где еще мог выйти Рэд, как не на кладбище? Свежие могилы, старые покосившиеся надгробия, склепы, из которых так и веяло чем-то мрачным и недобрым. «Мне проще сюда перейти», — тихо пояснил он, глянув на моё лицо. «А почему ты светишься?» — удивилась я. Вокруг него разливался едва заметный ореол, затмевая даже зеленое сияние глаз. «Вот видишь», — улыбнулся принц, — «ты начинаешь чувствовать свою магию. Я прикрылся ею, чтобы перемещение некроманта никто не заметил. Она видна только тебе». «Хорошо бы», — пробормотала я. «Разве другие маги жизни не увидят?» «Она скоро развеется», — заверил он, пожав плечами. В этот миг под землей завибрировала. На низких, неслышных уху частотах, и это пробирало сильнее, чем самый громкий крик. Оттуда снизу нарастал не то гул, Не то выплеск неведомой силы. «Что это?» — прошептала я, ухватившись за теплую ладонь Рэдисона. Мертвые откликнулись мне», — отозвался он. «Они ждут команду». Озноб пробежал по телу. От всего этого стало совсем не по себе. Он действительно готовился. Наверняка разработал план. И лучше бы похитителям вернуть ребенка самим. Потому что сейчас, как никогда, я ощутила мощь, которая стоит за Рэдисоном Айвером королем некромантов». «Что ты задумал?» — пробормотала. «Увидишь». На миг в его голосе послышалась жесткость. После он улыбнулся. «Сейчас пойдем в город. У меня там есть надежное место. И я прошу тебя, попытайся снова заснуть, поискать Арта уже в этом теле». «Я постоянно зову его», вздохнула я. «Надеюсь, что здесь получится лучше». «А я-то как надеюсь». В Далай не было снега, климат вообще казался более мягким. Я не удивилась, увидев несколько пальм на дороге, но холодный ветер все равно пробирал, и я радовалась теплой меховой куртке. Нынешняя столица тянулась ввысь светлыми изящными зданиями. Кладбище находилось за городом, но даже до того, как мы вошли в нее, глаза сразу же бросилось множество отличий: широкие улицы, большие дома, чистота и какой-то свет что ли. Сердце так и захотелось запеть. Если бы я не помнила, что именно здешние люди не погнушались выкрасть маленького ребенка, Лишённого матери оторвать от единственного родного человека — отца. Почему ты о своей столице так не заботишься? Все же не удержалась я, когда мы проходили окраинными улочками. Далая — довольно новый город, Кинта гораздо, гораздо старше. Но иногда полезно расчищать устаревшие завалы. Делать перепланировки, расширять улицы. Некромантов осталось очень мало, а из остальных? Большинство из тех, кто на меня работает, присягнули фёлем. Не уверен, что лично я могу на них положиться. «У тебя есть твои поднятые. Если мои поднятые насильно начнут менять город, то разбегутся последние жители», — хмыкнул Ред. «Тогда сделай так, чтобы им в нем жилось лучше, чем тут, в Далае». Рэдисон покосился на меня, будто хотел возразить. После вдруг кивнул. «Ты права. Я мало сил отдавал правлению. Казалось, впереди еще много времени. Я успею вырастить сына и... Теперь придется наверстывать». «Передать учебники по управлению из нашего мира?» Засмеялась я. «Они могли бы быть полезными», — на удивление признал он, не пытаясь отказаться. «Надо будет и правда попытаться. Знать бы еще как». Я думала, королей с детства обучают править. «Обучают», — согласился Ред. После усмехнулся. «Но пока корона в чужих руках, можно и пофилонить». Засмеявшись, я мягко взяла его за руку. Он так не походил на принцев, какими я их представляла. Он не желал власти и любил своего ребенка больше всего. Мы шли по улицам, стараясь не спешить, не привлекать внимания. Свечение вокруг Реда и правда угасло. Присматриваясь к прохожим, я пыталась понять. «Не слишком ли мы выделяемся?» Но меховые куртки попадались и здесь. Похоже, торговля с северными регионами была налажена отлично. «А ты, Дина», — я ощутила ответное пожатие Рэдисона, «расскажешь о себе? Почему ты не захотела называть свою фамилию?» «Ох, это нелегкая для меня тема. Хотя в свете всего, что я здесь узнала, начинаю совершенно иначе смотреть на свою собственную жизнь». Я непроизвольно огляделась вокруг. Но прохожим не было до нас никакого дела. Солнце сияло и даже пригревало так, что Ред расстегнулся. А меня захлестнули воспоминания. По большей части тревожные и печальные, которыми так хотелось поделиться. Именно с тем, кто поймет. И решившись, я приступила к повествованию. Мне повезло родиться в семье гробовщиков. Начала я, покосившись на него в ожидании реакции. Глаза Реда изумленно расширились. Слушатели почти всегда так реагировали на мой рассказ. Обычно я добавляла, что похоронами тоже нужно кому-то заниматься. Мне сочувственно кивали и старались держаться подальше. Но сейчас некроманту вряд ли нужно было это объяснять. И подальше держаться он не собирался. Наоборот, лишь крепче сжал мою руку. «И это был не просто бизнес», — продолжила я. «Похоронное бюро отца находилось прямо в нашем доме, рядом с нашей квартирой». Мама гримировала покойников, все мое детство прошло с ними. Не передать, сколько случалось вещей, которые казались мне необъяснимыми. И только сейчас я понимаю, что, возможно, это были проявления магии. Но в нашем мире в магию никто не верит. Ребенку с силой жизни не просто в семье некромантов, — понимающий отозвался Ред. Но они не были некромантами, никаких там зомби, обычный семейный бизнес, очень, между прочим, прибыльный. Не все люди могут работать в этом бизнесе. Хотя и не все, кто в нем работают, некроманты. В вашем мире магия течет тяжело. Он не приспособлен для нее, но прорывы все-таки случаются. Но я всегда считала их, прежде всего, бизнесменами. Пожалуй, я плечами. Даже фамилия. Ты представляешь себе, что переживала в школе девочка с фамилией Гроб? Нет, ты, конечно, не представляешь. Но, поверь, это было ужасно. Я ненавидела ее. Как только меня не дразнили. В детстве бесилась, почему родители не поменяли. Потом только поняла, что отцу так было удобнее. Узнаваемость и все такое. Некроманты как есть. Хмыкнул Редисон. «Угу, Семейка Адамс. Буркнула я. Рэд приподнял бровь. Знаменитого фильма он не знал, но меня уже было не остановить. Бывший не любил говорить о моей семье и наоборот старался держаться от нее подальше, будто боялся испачкаться. Да и остальных парней я опасалась с ним знакомить. И впервые вдруг подумала, что этот мужчина не стал бы чураться ни меня, ни моих родных, какими бы они ни были, и что он вообще совершенно иначе воспринимает наш бизнес. Всю свою жизнь я пыталась от этого убежать. Казалось, меня преследует какой-то злой рок. Поехала учиться в другой город, жила в общежитии, но прямо рядом на этаже убили моего сокурсника. Я помогала в расследовании, а потом резко поменяла профессию. Решила стать частным детективом. А вот это как раз профессия, больше подходящая некроманту. Серьезно отозвался принц, не выпуская мою руку. Сразу же вспомнилась Брунгильда. Может, ей подходит. Но я до нормальных расследований так и не добралась. Сначала была всякая мелочь, вроде проследить за чьей-то женой. Тьфу. Но я очень старалась. Работала день и ночь. Да только влюбилась. Вышла замуж. Лицо Рэдисона вдруг закаменело. Зубы скрипнули. Но он ничего не сказал. Просто слушал, продолжая вести меня куда-то. Сворачивать по улицам, одному ему известным маршрутом. Муж не дал мне продолжать работать. Постановил, что это опасно, типа будет переживать за меня. И вообще, женщина должна сидеть дома. После сорвавшаяся беременность, скандальный развод и моя болезнь как закономерный итог неудавшейся жизни. «Не говори так», — пробормотал он. Я глянула на него и вдруг рассмеялась. Да, потом я попала в королевский дворец с ожившими мертвецами. Это действительно было фееричным приколом моего ангела-хранителя. «Уверен, твой ангел-хранитель тебя любит», — улыбнулся Ред. «Миров слишком много, возможностей слишком много. Даже в вашем мире магия находит пути, рано или поздно. Особенно сила жизни. Она даже нам, некромантам, без нее сложно». Она исцеляет, она меняет людей. Она — основа жизни. У тебя непременно все получилось бы». Он остановился, глянул на меня, заведя мои волосы за ухо. И я действительно поверила. Ведь было же, было это ощущение, будто я волшебница и все могу. Только раньше я списывала его на детские фантазии или юношеский максимализм. А сейчас я непременно овладею ею. Увидев перемены в моем лице, Рыт улыбнулся. Двинулся дальше, снова взяв мою руку. А ты, ты бывал раньше в нашем мире? Откуда ты столько знаешь о нем? Откуда у тебя наша одежда? Ред молчал, и я посмотрела на него. Привет! Раздалось рядом, выбив из головы не успевшую укорениться мысль. От неожиданности я вздрогнула. Ред же бросил быстрый взгляд вверх. Привет, Эмблер. Ну что? Все на местах, Редисон. Ждут сигнала. Дина. Призрак приветливо снял шляпу махнув прозрачным пером поклонился и растворился маги жизни их не увидят удивилась я кого не понял ред эмблера призраков уж простите произнес голос сверху но я в свое время был сильнейшим королем некромантов чтобы какие-то жиденькие недомаги могли увидеть меня без моего желания вы и ваше величество возможно не стала спорить я но ведь сила жизни тоже проявляет духов И, кстати, я же вас вижу в этом теле, потому что я того хочу, и вы уже знаете, какой я, а остальные своих подданных я смогу скрыть. Они уже повсюду заполонили всю Далаю и просочились в Дом жизни. Вы их видите? Чувствуете?» Я пожала плечами, и сверху донеслось довольное. «То-то!» «И?» Я все еще не понимала. «Каждого, — отозвался Редисон, кто причастен к похищению Арти, пометят. «Мы пришли». «Но зачем?» Я бросила взгляд на невзрачную белую стену, в которой не было ни единого окна. Как в наших южных городах, когда все окна выходят во двор. «Дина, сейчас главное выяснить, где Артани. Или все будет бесполезно?» Ред приблизился к небольшой деревянной двери, выкрашенной светло-серой краской. Приложил руку. Я скорее поняла, чем заметила, как он вкладывает в нее силу. А после толкнул створку, пропуская меня.